Глава шестьдесят четвертая. Епископ Вульдеспино украдкой бросил взгляд на Хулиана. Принц молча смотрел в окно. Старенький Opel мчался по трассе М пятьсот пять. О чем он думает? задавался вопросом Вульдеспино. Принц молчал уже полчаса и сидел почти без движения. Только несколько раз рефлекторно потянулся в карман за телефоном, но тут же вспоминал, что оставил его в сейфе своих апартаментов. — Надо держать его в неведении, — думал Вальдеспина, — как можно дольше. Сидевший за рулем опеля министрант ехал в направлении особняка принца. Но скоро Вальдеспина придется сказать ему, что на самом деле они направляются не в резиденцию принца. Хулиан вдруг отвлекся от вида за окном и тронул министранта за плечо. — Будьте добры, включите радио, — попросил принц. — Хочу послушать новости. Не успел юноша выполнить просьбу принца, как Вальдеспина крепко сжал его плечо. Давайте немного побудем в тишине. Принц удивленно посмотрел на Вальдеспину. Он был явно недоволен вмешательством епископа. Простите, поспешил извиниться тот. Уже ночь, поздно, вся эта болтовня. Я хотел все обдумать в тишине. А я уже кое что обдумал, довольно резко бросил Хулиан. И теперь хочу знать, что творится в моей стране. Мы полностью изолировали себя от мира, и сейчас мне кажется, что это была не самая хорошая идея. Это очень хорошая идея, принялся убеждать его Вульдеспино. И я очень ценю доверие, которое вы мне оказали. Он обрел руку с плеча министрата и махнул в сторону радиоприемника. Включите, пожалуйста, новости. Может, радио Мария Испания? Вальдаспина надеялся, что официальная католическая радиостанция будет мягче и тактичнее, чем светские, освещать трагические события сегодняшнего вечера. В дешевых динамиках «Опеля» зазвучал голос ведущего. Он говорил о презентации Эдмонда Кирша и его убийстве. «Сегодня об этом говорят все радиостанции мира». Вальдаспина надеялся, что хотя бы его имя не всплывет в этом контексте. К счастью, в данный момент обсуждали опасность агрессивного атеизма Кирша и его негативное влияние на испанскую молодежь. В качестве иллюстрации дали запись недавней лекции Кирша в Барселонском университете. Многие опасаются называть себя атеистами, спокойно говорил Кирш студентам. Но атеизм не философия и не мировоззрение. Атеизм это признание очевидного. Послышалось несколько одобрительных хлопков. Слово атеист, продолжал Кирш, как такового и вовсе не должно существовать. У нас ведь нет слов не астролог или не алхимик. У нас нет слов для обозначения тех, кто сомневается, что Элвис Пресли до сих пор жив, или для тех, кто не разделяет убеждения, что пришельцы прилетели из другой галактики, желая воровать у нас скот. Атеизм это всего лишь... Гул возмущения разумных людей по поводу ни на чем не основанных религиозных предрассудков. Аплодисментов стало больше. Это не мое определение, сообщил Кирш. Это слова нейробиолога Сэма Харриса. Если вы еще не прочитали его «Письмо к христианской нации», прочтите обязательно. Вальдеспин он охмурился, вспоминая, какую бурю вызвал перевод книги Харриса «Письмо к христианской нации». Написанные для американцев, она нашла самый широкий отклик в Испании. Поднимите руку, попросил Кирш, кто верит в существование Аполлона, Зевса, Вулкана или в кого-нибудь еще из древних богов? Он выдержал паузу и рассмеялся. Ни одной руки? Прекрасно. По отношению к этим богам вы атеисты? Снова пауза. Я просто предлагаю сделать еще один шаг. Аудитория разразилась аплодисментами. Друзья мои, я не утверждаю, что Бога нет, и не говорю, что мне это точно известно. Я хочу сказать нечто совсем простое. Если даже в мире есть всемогущее божество, то оно должно умереть со смеху, глядя на то, как мы пытаемся говорить о нем в наших религиозных доктринах. Аудитория взорвалась хохотом. Вальдеспина был даже рад, что принц захотел включить радио. Пусть послушает дьявольское обаяние Кирша. Служило наглядным доказательством того, что враги Христа не сидят сложив руки, а неактивно действуют, пытаясь отвратить молодые души от Бога. Я американец, продолжал вещать Кирш. Мне несказанно повезло родиться в одной из самых прогрессивных и технологически продвинутых стран мира, и поэтому меня сильно расстраивает, когда социологические опросы показывают, что половина моих соотечественников верит в сказку о бадами и Еве. В то, что всемогущий Бог взял и создал два полностью готовых человеческих существа, потомство которых впоследствии заселило всю планету, и при этом возникли разные расы, и никаких проблем с кровосмешением. Смех в аудитории. В Кентукки, рассказывал Кирш, есть один пастор Питер Ларуффа. Так вот он публично заявляет, если я прочту в Библии, что два плюс два пять, то без всякого сомнения прямо это за истину. Опять смех в аудитории. Согласен, смешно, но поверьте, на самом деле это не смешно, а очень опасно. Многие из тех, кто разделяет подобные убеждения, выдающиеся и заметьтеобразованные люди, врачи, юристы, учителя, а некоторые даже занимают высокие государственные посты. Недавно конгрессмен Соединенных Штатов Пол Браун сказал буквально следующее: "Эволюция и теория Большого взрыва — это ложь и адский соблазн". Нашей земле около девяти тысяч лет, и она, как известно, была создана за шесть дней творения. Кирш сделал паузу. И что самое удивительное, конгрессмен Браун, член комитета по науке, космическим исследованиям и технологиям, недавно его спросили, что он думает о биологических останках в отложениях древних пород, которым миллионы лет, и он ответил: Господь поместил туда эти останки, чтобы испытать нашу веру. Кирш вдруг заговорил совсем тихо с печалью в голосе. Не обращая внимания на невежество, мы поощряем его. Призлительно оставляя без внимания абсурдные заявления государственных деятелей, мы проявляем преступную беспечность. Учителя и церковь в школах обалванивают наших детей, учат их неправде. Настала пора действовать. Пока не освободим наш разум от суеверий, мы не дадим ему развернуться в полную силу. Он умолк, и в аудитории повисла звенящая тишина. Я люблю человечество. Я верю в силу разума. Я верю в нас, в наши безграничные возможности. Я верю, что мы на пороге новой эры, нового мира, в котором больше нет религии и царит наука. Аудитория взорвалась восторженными аплодисментами. Ради всего святого, сказал Вальдеспина с гримасой отвращения на лице, выключите это. Министрант послушно нажал на кнопку, и все трое молча ехали в тишине. В этот самый момент в подвале королевского дворца Моника Мартин стояла напротив запыхавшегося Сураша Бхаллы. Он только что ворвался в ее кабинет, протягивая сотовый телефон. Долго объяснять? задыхаясь, бормотал Сураш. Вы должны прочесть сообщение, которое недавно получил епископ Вальдеспино. Постой, Мартин чуть не выронила гаджет. Но это же телефон епископа! — На каком основании? Не спрашивайте, читайте. Встревоженная Мартин посмотрела на экран смартфона, лицо ее побелело. — Господи, епископ Вальдеспина очень опасен, — закончил фразу Суреш. — Ну, это невозможно. Кто прислал это сообщение епископу? — Номер не определился, — ответил Суреш. — Попробую выяснить. — Но почему Вальдеспина не уничтожил сообщение? — Понятия не имею, — сказал Суреш. — Беспечность, самоуверенность? Я попробую восстановить все стертое сообщение. Посмотрим, с кем переписывался Вальдеспина. Но я подумал, вам нужно знать об этом сообщении и как-то на него отреагировать, сделать заявление для прессы. Ни в коем случае, не согласилась Мартин. Она до сих пор не могла прийти в себя. Дворец не будет комментировать эту информацию. Тогда в скором времени ее покомментирует кто-нибудь другой. Сураш быстро рассказал, что начал искать телефон Вальдеспина. После того как получил письмо с наводкой от монте Собака и Гелисия.орк того самого информатора Кенспирасинет, он вряд ли будет долго молчать. Мартин закрыл глаза, пытаясь представить реакцию общества на неопровержимые доказательства того, что епископ католической церкви имеет самое непосредственное отношение к заговору и совершенному сегодня убийству. Сураш прошептала Мартин медленно открывая глаза. Ты должен выяснить, кто скрывается за ником Монте. Можешь это сделать для меня? Попробую, — неуверенно ответил он. Спасибо. Мартин отдала ему телефон епископа и бросилась к двери. И вышли мне скриншот этого сообщения. Куда вы? — прокричал ей вслед Суреш. Но Моника Мартин не ответила.